О духовничестве. Батюшка, одиночка-монах и тот, кто имеет духовных чад, у них совсем разные состояния. Чада мешают молиться? Нет, они не мешают. Они еще больше помогают плакать. Они еще больше научают Иисусовой, потому что ведь имеешь дело с ними не от ума, а от сердца. А раз от сердца, то основа всему молитва, Бога предстояние, да? Хотя и чай пьем, а Богу предстоим, поэтому это послушание, обработка, как обычно мы называем, духовничеством, оно обычно неутомительно. После этого спать не ложишься, нет, наоборот, так настраиваешься сильно, что надо себя сдерживать, как бы не впасть в противоположное состояние, или прелести, или самоцена, самолюбование, это может проникнуть в нас незаметно. Вот поэтому мы всегда балансируем между воплями и самоосуждением. Бесконечное самоосуждение и самоукорение на одной чаше, а на другой чаше вопли «Спаси мой и Боже мой, Судее мой и Создателю мой, пощади, помилуй меня». Ведь тут же имеешь дело с людьми. Люди не мешают, только смущаешься, конечно, когда он не хочет верить, не хочет. Не потому, что он не может – а не хочет, от зла, от зла, которое сидит в нем. Такому человеку предлагаешь поскорее поисповедоваться. И после исповеди можно тогда иметь с ним дело, иметь с ним разговор. Потому что около него бесы вертятся и не позволяют ему смириться. Он у них на поводу. Раз смириться ему не позволяют, он верить не хочет, понимаешь? А как их отсечь? Такому человеку очень трудно их отсечь. Потому что он молитвенного делания никакого не знает. Он не знает, как молиться. Кто молиться не может, тот хотя бы помнил оружие, хлыст, который называется самоосуждение, самоукорение, выдразнивание себя. Это может заменить молитву. Если оно искренне, то это уже есть молитва. Но надо очень искренне укорять и осуждать себя. Тогда сердце смягчается. И он понимает, что это, внушаемое ему зло, оно бывает от демонов. А злое сердце это внушение принимает, не отталкивает его от себя. Человек не чувствует, что это зло, думает, что здесь якобы какая-то правда. И когда мы что-то доказываем, когда мы капризничаем, когда мы в состоянии капризности, мы первые друзья демонов, и они радуются, ликуют, что мы содруги им. Это состояние несмирения – это не мирность эти как я сказал капризы противление добру ну а как же быть помнить надо другое оружие кротость хотя этого тебе и не хочется а будь кротким и побьешь демона который тебя наталкивает и натаскивает на зло такое как капризность против все этому вот это пасторствование оно сейчас изъято советская власть Боится, когда люди привыкают к священнику, его специально меняют, боятся, что он будет вождь, а вождь чего? Неужели гражданских дел? Конечно, нет. Пастырь – это воспитатель, и предстатель, и разрешитель. Три миссии на его плечах. А сейчас они никакой миссии не несут. Они треба исполнители и больше ничего, и мы для них не родные. А пастырь имеет своих родных, как вы для меня». И мы все родные. Все. А то вы иногда говорите «все чужие». Нет, чужие в смысле Богу. Богу приближенные или Богу отдаленные. Это две разницы. Как это Богу приближенные? В рабстве, которые постоянно нудят себя к рабству, к рабству Богу, да? А есть люди, которые числятся в этой группе, а выходят за стены и опять принадлежат миру, а не Богу. «Батюшка, а вы точно знаете или можете ошибаться, кто каков?» «Я не по содержанию грехов, а сердце человека знаю». Иногда человек бывает в очень хорошем состоянии, а вы на него говорите, что он там болтает, что он там говорит, а он даже ничего не болтает. «Ну, это не на исповеди, потому что смотря как, с каким усердием он рассказывает свое, чтобы сдать, или у него это болит». Если у него это болит, это мой человек. А если чтобы только сдать, пойдите к отцу Владимиру и сдайте, понимаешь? Его тогда не интересует тяжесть греха. Он не собирается от него отстать. Это уже не раб, а раб из-под кнута. Бывают разные рабы. Раб, чтобы угодить, или раб из-под кнута. Такой боится кнута. Боится, что его побьют. А если он боится, все равно ведь он блажен. Формально. Веры нет, но ну, оконечный итог. Это во власти судьи, как он зачтет. Конец жизни венчает. Батюшка, а как милость у вас не скать? Вы бываете милостивый, а бываете отвращенный. Да, когда я вижу лукавство, или деланность, или панцирь, через который сердце не слышит. А бывает от боли панцирь. Да, но это боль человеческая. Или от самолюбия которой бывает сильнее беспокойства об озе. Человеческое, но все равно больше. Конечно, мы же человеки. Да, вот это человеческое настолько отвратительно, что в этом часто заключается все божество, в кавычках, этого человека, то есть его самолюбие, эгоизм. Проявление эгоизма – это страшно тяжкое состояние сердца, которое совершенно его отделяет от Господа Бога, И вообще от области веры. И тогда хочется спросить, как и веруешь? В самого себя только, такой скажет.